Глава 26. Мистер Холмс или Старый в трауре, а я в шоке. Когда мне было двенадцать, мой отец и брат Конрад умерли от оспы. И на нашу с Густовым долю выпало хоронить их. Мы работали молча, ограничиваясь лишь необходимыми словами. Там? Хватит, уже глубоко. И сперва фатор. Вскоре после этого Густав покинул ферму, и стал посылать нам деньги с ранчо и из коровьих городков Старого Западного Пути. Я увидел братца снова только через четыре года на станции железной дороги в Додж-Сити. Не прошло и месяца с тех пор, как не стало матери и сестер, а также нашей последней остававшейся в живых тети, кузин, кузенов и самой фермы. Все унесло безжалостное наводнение не пощадившая даже над гробей на семейном кладбище и после стольких несчастий густов лишь смерил меня взглядом и кивнул есть работа на ранчо джей с крестом в техасе сказал он в седле держаться умеешь я ответил да и на этом разговор закончился ни приветственных речей ни рыданий ни даже вздоха все это я рассказываю не для того чтобы выставить братишку бессердечным а лишь с целью показать, что он не из тех, кто склонен проявлять чувства. Но не сомневаюсь, где-то глубоко у него внутри скрывается нежная, любящая душа, иначе не объяснить, почему Густов столько лет меня терпит. Он мог бы бросить меня одного после того наводнения, ведь мне уже стукнуло шестнадцать, и я успел приобрести, если не житейскую мудрость, то кое-какие навыки, которые позволяют пробиться самостоятельно. И все же мой брат предпочел взвалить на себя ответственность за неуклюжего, долговязого мальчишку, который ездил верхом, кидал лассо и стрелял немногим лучше одноглазого сама. А когда мальчишку выгоняли с первой работы, а потом и со второй, Густав тоже уходил и оставался рядом. Учил как умел, лишь вздыхая в ответ на дурацкие выходки, и ни разу не пожаловался на это бремя. Да, случалось, что братец впадал в уныние или подолгу молчал, но слез я не видел никогда. Поэтому можете представить мое смятение, когда я увидел их тогда в замке. Не то чтобы старый разрыдался в голос, услышав о смерти мистера Холмса, но глаза у него предательски наполнились влагой, грозившей сорваться каплями с ресниц. Сама мысль о том, что Густов Амлингмайер может лить слезы по поводу смерти незнакомца, сперва выглядела столь невероятной, что я отказывался верить собственным глазам. Однако, когда брат заговорил, в его дрожащем голосе слышалось настоящее страдание, и мне пришлось признать, что... Выглядит, как слезы действительно ими и является. Что? — Он? — Кто? — Хочешь знать, как это случилось, М? Герцог явно наслаждался горем старого. — Ну что ж, рад сообщить, что страсть лезть не в свое дело в итоге изгубила горе сыщика. — О, точные обстоятельства неизвестны. — Этот... Проклятый шарлатан Ватсон считает себя вправе очернять кого угодно своей мерзкой писаниной. Но по поводу смерти своего приятеля хранит молчание. Однако некоторые подробности всплыли. «По-видимому, дело было в Швейцарии. Холмс, насколько я понимаю...» Преследовал какого-то бедолагу с континента, полез за ним на гору и больше Шерлока не видели. Он сорвался, его сбросили или еще что, никто не знает. Ну, может, Ватсон и знает. Если так, то рано или поздно он обо всем напишет, уверяю тебя. Ибо возможность заработать несколько геней на смерти друга наверняка пересилит у докторишки чахлое чувство порядочности, если оно у него вообще имеется. Когда? Едва слышно прошептал мой брат. О, давным-давно! хмыкнул герцог. Два года назад. Брэквелл смотрел на старого с жалостью. Так на моего брата еще никто и никогда не смотрел. Я думал, вы знаете. Густов медленно покачал головой, направив взгляд повлажневших глаз на носки сапог. — Видишь, Амлингмайер, — сказал его светлость, — как рискованно соваться в чужие дела. Жаль, что ни ты, ни Холмс не смогли логически определить, чем обернется слежка за посторонними. Старина Дикки играл с братом, как кошка с полудохлой мышью в когтях. И леди Клара с Брэквиллом смотрели на жестокую забаву лорда с отвращением. «Конечно, уже поздно отказываться от взятых на себя обязательств!» не унимался старый Боров. «Хотя, полагаю, никогда не поздно признать поражение!» На последних словах его тон стал отечески мягким, и Густав удивленно поднял глаза. Бреквилл, казалось, тоже слегка вздрогнул. «Ватсон задурил тебе голову своими росказнями о великом Холмсе, и ты переступил границы!» — увещевал герцог. «Вполне простительно. Если мы постараемся как можно быстрее покончить с этим неприятным делом!» Лицо Брэквилла сделалось алым, как маг, и на нем появилось выражение нескрываемого презрения. «Мне потребовалось чуть больше времени, чтобы распознать смысл слов», лорда Балмарала. Слова «это неприятное дело» относились не к убийству, а к расследованию старого. Мой брат воткнул занозу в лапу льва, и теперь, чтобы не стать жертвой грозного хищника, оставалось только пойти на попятную. И если Густов признает поражение, герцог сможет отпраздновать победу. Старина Дики пытался силой выбить свои двести фунтов и даже не стеснялся присутствия Брэквилла. «Ваша милость, если позволите, сэр...» Брат произнес эти подхалимские слова без всякой иронии, и у меня чуть не разорвалось сердце при виде такого унижения. «Не могли бы мы с мистером Брэквиллом на минутку уйти в кабинет?» Я... Он взглянул на нашего юного покровителя, и в этом взгляде читалось обещание скорого разочарования. Мне кажется, я должен с ним... Ну, нам нужно поговорить. Герцог кивнул и улыбнулся, наконец обнаруживая немного той самой милости, которой его требовалось величать. — Конечно! Густав слегка толкнул меня локтем, а потом медленно встал и поплелся за брэквелом к двери кабинета. Я тоже поднялся и пошел за ними, словно сопровождая брата на казнь. Его мечты вместе с гордостью собирались повесить на перекладине бок о бок, как парочку конокрадов. У меня было искушение врезать тому, кто всучил брату веревку. Но все, чего я добился бы, расквасив герцогу нос, сорвал бы сделку, ради которой старый пожертвовал всеми своими надеждами. И тогда прощай, детективное расследование, мы снова вернемся к ковбойским будням, До тех пор, конечно, пока Макферсоны не решат с нами разобраться. Леди Клара излучала сострадание, но я так пал духом, что даже ее сочувствие меня не утешило. Мой брат только что лишился своего героя, и это сломило дух Густава. И почему-то сейчас я отлично понимал чувства брата».